МИД. Кабинет Громыка. Министр сказал послу Греции, «Поезжайте к Николаю Викторовичу, покажите ему документы относительно сотрудничества с компанией «Оазисов». Разъясните, в чем польза для нашей страны, так чтобы у товарища Подгорного не осталось сомнений и вопросов». Посол, улыбаясь, заметил, бросается в глаза, что Николаю Викторовичу нравится, когда его именуют президентом, Он наслаждается, когда на официальных приемах он хозяин. К нему обращаются с тостами и приветствиями иностранные президенты. А Леониду Личу кажется это не очень по душе. Министр пояснил, с главами западных государств, с президентами или премьерами по протоколу встречается председатель Президиума Верховного Совета Подгорной. Но это в корне неверно. В нашей стране политику определяет партия, генеральный секретарь. И мы должны сделать все, чтобы помочь Леониду Личу.